Событие 32. Люди убивают робота. Это все Рэшборед Крючев подговорил людей пойти к Богу и просить его о помощи. Крючев собрал толпу и сказал людям, что появление бронированного робота ничего хорошего не сулит. Синий гигант только и делал, что раскладывал по тупиковому району металлические блины. Они были уже по всему двору. Наблюдатели верили, что эти блины какие-то устройства, которые разом сработают, когда их будет достаточно и произойдет что-то ужасное. Может быть, бронированный робот с их помощью пошлет сигнал, что этот мир пригоден для жизни, и развернутся врата, и сотни бронированных гигантов зашагают по улицам, убивая всех, кого встретят. Топиковый район совсем опустел. Кто не смог бежать, те были убиты. Там всюду лежали и портились трупы. Бронированному гиганту было все равно. Он перепрограммировал и второй автомат, и тот печатал ему пулеметные ленты. Люди боялись. Не было в городе такой силы, что могла бы одолеть железного гиганта. Крючев собрал напуганных. Собрал тех, у кого головы работали. И повел их к богу, который неустанно изучал серебристого робота, что лежал на том же месте, где его расстреляли. Люди пришли к Богу. Крючев стоял впереди всех, он чесал рыжую бороду, он ждал, когда Бог на них взглянет. И он взглянул и спросил, что им нужно. Крючев сказал. «Помоги, мы думаем, что робот, который прилетел, всех нас убьет!» В тот день было холодно и ветрено. Редкая погода. В такие дни в город летела пыль из пустыни. Пыль в горле, пыль в глаза, и повсюду лежала пыль, пока автоматические уборщики не очистят все до блеска. Некоторые в толпе кашляли и сморкались. Не дождавшись ответа, Крючев снова сказал, «Если ты чинишь этого робота, то чини поскорее!» Бог и на это ничего не сказал. Тогда Крючев подошел к нему совсем близко, опустился на корточки, заглянул ему в лицо и спросил, «Поможешь ты нам или нет?» И Бог тогда ему ответил, «Нет, не буду я вам помогать». Рыжебородый Крючев имел у собравшихся горожан немалый авторитет. И когда Бог ему отказал, люди загалдели. Крючев показал им ладонь, чтобы они умолкли, и снова обратился к Богу. «У всех тут кровь на руках. Все мы в другой жизни были нехорошими ребятами, и многие такими остались. Но здесь есть и те, кто переменились. Пусть их по пальцам пересчитать, но такие есть. Мы больше не делаем никакого зла». Мы просто жить хотим! Помоги нам уничтожить робота! Все ждали, что Бог ответит. Никто даже не кашлянул. А Бог посмотрел на Крючева и сказал. Так и уничтожьте его сами, если вам так дороги ваши жизни. Крючев себя слишком уважал, чтобы упрашивать Бога и дальше. И один из его людей сказал. Пойдем отсюда, хрен с ним! И все же не зря горожане пошли на ту улицу. Оглядевшись, Крючев заметил, что у фонаря все еще валяется та самая здоровенная пушка, из которой стрелял серебристый робот. Удивительно, что ее никто не утащил за два дня. Увидев оружие, Крючев, очевидно, подумал, что люди и вправду смогут сами одолеть бронированного гиганта. Он подошел к пушке и постарался ее поднять. Она была слишком тяжела, человеку не по силам. Ребята, хватайтесь! позвал Крючев. Подбежали трое, взялись и подняли оружие. Тяжелое оно было, но вчетвером унести можно. Бог только посмотрел на них и не возразил. Ему было все равно, забирают они пушку или нет. Его интересовал только серебристый робот. А горожане отволокли оружие в научный центр. И чего они туда его таскали? Устройство у него было не сложнее обычной винтовки. Тоже был приклад и спусковой крючок. Только человек из такого не выстрелит. «В руках не удержать! Расстояние от приклада до крючка длиннее руки, и крючок тугой!» «Слишком люди малы и слабы для такой дуры!» Крючев сказал, «Надо что-то придумать!» И когда он это сказал, все его люди воодушевились. Они вдруг поверили, что с мощью этой пушки смогут убить гиганта, если будет толковый план. Но что было делать? Очевидно, что пушке нужна была какая-нибудь приспособа, чтобы человек мог удобно из нее стрелять! Крючев обратился к своим людям. Сможет ли кто-нибудь собрать что-то? Все оживились, сказали, что смогут. Даже млиты с крошечными мозгами делают приклады для украденных пистолетов. А люди что, хуже? Тут все сразу начали обсуждать, как и что делать. Все это происходило в зале научного центра. Люди Крючева хотели и ученых привлечь в обсуждение. Мол, пускай сделают что-нибудь на своем оборудовании. Там был Чурин, но он идею пришедших не поддержал. А попросил не галдеть и скорее убраться из центра со своей штуковиной Пес с ними, с учеными Пускай свои микроскопы крутят Пушку надо было переделать так, чтобы она была на устойчивых опорах и на колесах К спусковому крючку надо было приделать рычаг и к затвору тоже Еще бы было хорошо прицел сделать Но ведь его не проверить без пробного выстрела А пробный выстрел не сделаешь В пушке всего один снаряд остался Вот на один этот снаряд и была вся надежда. Люди нашли себе просторное пустое помещение, похожее на гараж, и трудились там два дня. Отыскали инженеров, отыскали кто умеет конструировать и сварочный инструмент достали. Они сделали установку на двух колесах спереди и мощной опоре сзади. Приделали рычаг к спусковому крючку и собрали механизм чтобы поднимать дулу выше или ниже. Бронированную пушку люди зафиксировали приблизительно на уровне живота робота-гиганта. Серебристый робот выбил у него кусок брони в том самом месте, и значит стрелять нужно было в живот. Там его слабина! Все больше и больше горожан присоединялись к команде Крючева, и к концу второго дня их набралось человек 30. Многие хотели поучаствовать в уничтожении робота-пришельца. План был готов. Пушка была готова к бою. Остался только один вопрос – кто будет стрелять? Робот-гигант не расторопен. Если его застать врасплох, то можно успеть выкатить пушку в тупиковый район. И пока он будет принимать боевую позу, пока будет поднимать свой пулемет, можно успеть сразить его. Но шанс всего один. Тут нужна точность, уверенность и опыт. Где бы взять такого человека? Об этом Крючев спросил своих людей. По стечению обстоятельств Среди них не было ни одного военного И никто из них никогда не стрелял из тяжелых орудий И тогда Тощий, что тоже был в той команде, сказал Давайте спецназовца позовем А те, что знали спецназовца, сразу возмутились Ты чего? Он же сумасшедший, он же псих! Тощий стоял на своем Псих не псих, а с любым оружием на Т Он и стреляет И метает, если надо Голыми руками положит толпу В окно заскочит, из окна вылетит 100 километров пробежит, еще полсот не проползет Он большим указательным пальцем шею переломить может Он как герой боевика Как Супермен, только с мозгами на бикрень. Надо позвать спецназовца Люди посмотрели на Рыжебородова Кричева Ему было решать Кричев задумался и сказал Давай-ка посмотрим на твоего спецназовца Пришли они всей толпой к спецназовцу Говорить с ним стал тощий Он знал к нему подход. «Женя, ты про пришельца слышал?» Спросил Тощий. «А я вам про этих пришельцев когда еще говорил?» Ответил спецназовец. «Вы меня слушать не хотели, не верили!» «Прав ты был, прав!» Сказал Тощий. «Есть пришельца, один такой в тупиковом районе поселился!» «Видел я его!» Кивнул спецназовец. «Здоровый!» «У нас против него оружие есть, но помощь твоя очень нужна!» Тощий говорил это таким тоном, чтобы затронуть его чувства. «Очень ты нужен, Женька!» Спецназовец самодовольно улыбнулся. Его называли сумасшедшим, а теперь пришли к нему, чтобы просить о помощи. Он верил, что этот день настанет. Когда спецназовца привели в гараж, он кое-что подкрутил у пушки. С одной стороны подлез, с другой подлез, глазом примерился. Сразу было видно, что он знает, что делает спецназовцу долго объясняли план и тактику. Он слушал снисходительно, словно это был какой-то обязательный инструктаж для дураков. А то-то он не знает, как надо крушить врага. Команда долго совещалась, хотели отложить нападение на утро. На дворе была ночь, все устали. И нужна ли была спешка в таком ответственном деле? Другие говорили, что атаковать нужно немедленно. Возможно, к утру по улицам будет маршировать армия железных солдат. Чтобы люди прекратили спорить, Крючев сказал, что пусть все решает спецназовец. Ведь ему стрелять из пушки. Спецназовец, что сидел рядом с орудием, ответил. «Сейчас откладывать нечего». «Да, бой не ждет!» Воскликнул Тощий, как последний дурак. Но в тех настроениях это было уместно. Те, у кого еще остались силы, взялись и потащили пушку. Везли потихоньку, чтобы не шуметь. Замысел был такой. Быстро выкатить пушку из-за угла в тупиковый район на расстоянии 15 метров от робота-гиганта. Всем убежать, оставив робота и спецназовца один на один. Дальше будь что будет. В случае чего действовать по обстоятельствам. План сработал. Бронированный гигант был занят своими железными блинами. Пулемет покоился у него за спиной. От посторонних шумов он не дергался. Люди успели выкатить орудие на улицу, развернуть его и разбежаться до того, как робот осознал происходящее. К тому моменту, когда он выпрямился и потянулся к пулемету, дуло пушки смотрело прямо ему в живот, и спецназвец был готов стрелять. Крючев и все его люди вжались к стенам. И те, кто запыхались, пока волокли пушку, не издавали ни единого звука. Дышали через носы. Люди ждали решающего выстрела. И выстрел грянул. Один единственный выстрел. Позабыв о страхе, люди выбежали из-за углов. Там дымилась пушка, там валялась гильза. Там потирал довольные руки спецназовец. И там был вдавленный в стену робот-гигант, пробитый насквозь в области живота. Его стальные руки болтались, и он не мог больше двигаться. Робот был сломан. Радостно воскликнул Крючев, скинул вверх кулак. Подхватила толпа, ликуя они, подпрыгивали на месте, обнимаясь, бросая к небу шапки, а некоторые и куртки. Спецназовец обошел веселую толпу и приблизился к роботу. Из разлома на животе обдавало жаром и воздух трещал. «Бегите! Бегите!» — закричал спецназовец. «Сейчас рванет!» С чего он это взял, только он один знает. Но все поверили и побежали прочь из тупикового района. Вместе с ними побежал и спецназовец. Рвануло. Не сразу, а минут через десять. Робот раскалился до красна. засвисел, как чайник, и взорвался со страшной силой. Так взорвался, что все три дома разом снесло. Тряхнуло весь город. На месте тупикового района теперь были груды, обломков и яма, огромная, как лунный кратер. Что интересно, во время этого взрыва всего несколько человек пострадали, но никто не погиб. Точнее, ни одного погибшего там не нашли. Напуганные роботом горожане еще за день до взрыва оставили близближайшие дома. Еще один интересный факт. Взрыв тот был чистый. Ученые потом обшарили местность со своими приборами. Уровень радиации не превышал нормы. Так на чем же работал тот стальной гигант? Неужели на антиматерии? А люди Крючево и он сам спали еще сутки. Они праздновали победу. Своего спецназовца, своего героя-боевика, своего супермена с мозгами на бикрень. Они носили на руках. Эти ребята сделали невозможное. Они одолели бронированного пришельца. Сами! Без помощи Бога! Им хотелось верить, что они спасли город.